от автора Дорогой читатель, начиная роман Заражение, я и не думал, что мне придётся столкнуться с собственными страхами на столь глубинном уровне. Как и все в детстве, я очень боялся врачей, уколов и всего медицинского. Никакими коврижками меня нельзя было затащить в поликлинику, даже на банальный осмотр, не говоря уже о прививке или посещении стоматолога. Тогда я негодовал, упирался и трепетал, испытывая поистине инфернальный ужас перед больницами и людьми в белых халатах. Я вырос, но страхи остались. Я просто запрятал их глубоко внутрь себя и сделал вид, что они не существуют. Однажды мой ребёнок перестал дышать. Только что он играл на ковре с кубиками, потом посинел, завалился на бок, изо рта пошла пена. Холодный ужас парализовал меня. Я буквально видел, как бесплотное чудовище наблюдает за мной из-за портьеры. Оно оценивало меня. Оно беззвучно смеялось. И тогда я собрал всю волю, всю, которую только смог, в кулак, и начал действовать. Руки тряслись, воздух застревал в легких, мысли со скрежетом продирались сквозь парализованное сознание, и я победил. Я сделал это. Я помог своему сыну. Позднее я понял одну важную вещь: страхи даны нам, чтобы их преодолевать. Рано или поздно чудовище из тёмной комнаты, скребущее по ночам за дверью, выйдет на свет и предстанет во всём своём безобразном величии. И как бы не было страшно, нужно суметь поднять голову и взглянуть на него. Это нужно сделать, чтобы жить дальше, жить свободным человеком. растить детей и помогать уже им преодолевать собственные страхи, ужасы и комплексы. Я не говорю, что нужно быть героем из комикса. Вряд ли кто-то из нас наделён такими героическими качествами, каковыми порой писатель наделяет своих героев, чтобы помочь им пройти испытание. Да и признаться, я сам не люблю таких героев. Они кажутся картонными, не настоящими. Обычный человек, со всеми присущими ему слабостями и пороками, тот человек, которым мог быть я сам. Вот кто по-настоящему интересен. Что бы сделал каждый из нас в необычных обстоятельствах? Как повёл себя? Не струсил бы? Смог бы поднять голову и взглянуть зверю в лицо? Вот главные вопросы, которые я задаю по ходу романа. Мне бы хотелось, дорогой читатель, чтобы у вас, если настанет такой момент, хватило мужества сделать шаг и принять верное решение. Как бы не было страшно, жутко, каким бы всё ни казалось серым, безысходным, отвратительным, всегда есть надежда, всегда есть маяк, всегда есть люди, ради которых можно сделать невозможное. Я буду считать свою задачу выполненной, если после прочтения книги перед вами, дорогой читатель, забрижит маяк надежды. монстры, конечно же, существуют, но в наших силах дать им хорошего, увесистого пинка. С искренними пожеланиями Сергей Милушкин